Глава 5. Новая норма и как её принимать. Не просто на всю жизнь. Эпиграф. Чтобы вырасти и стать собой, нужно много смелости. Эдвард Камингс, американский поэт, писатель, художник и драматург. Мне понадобилось почти 30 лет, чтобы понять, Что большую часть своей жизни я прожила в заблуждении. В первом классе я говорила ровесникам, что мои биологические родители заберут меня из дома, где я так несчастна. Но этого не случилось. Став старше, я начала искать утешение у мужчин. Всё моё строгое церковное воспитание вылетело в трубу. Я буквально вешалась на шею всем подряд. Я крутила с мужчинами гораздо старше меня, с женатыми и просто сомнительными типами. Мне было неважно с кем, лишь бы за кого-то уцепиться. После множества разочарований у меня случился нервный срыв, который закончился диагнозом «биполярное аффективное расстройство». Примечание. Прежнее название заболевания – маниакально-депрессивный психоз. Конец примечания. Через много лет я рассказала эту историю подруге по имени Ирен. Она небрежно ответила: "А, у меня было биполярное аффективное расстройство, но я вылечилась. Когда я поняла, что во мне что-то сломалось, я это починила". Я расстроилась, ведь я постоянно принимала таблетки, но так и не смогла победить болезнь. У меня не получалось долго задерживаться на одной работе. Отношения с партнёрами были какими-то бессмысленными, настроение менялось внезапно и непредсказуемо, требовалось массу усилий, чтобы просто встать утром с кровати. Но я, как всегда, надеялась, что кто-то придёт мне на помощь и волшебным образом всё изменит. Я пересказала мужу наш разговор с подругой. "Послушай, стал успокаивать меня Гари Может у неё не было никакого биполярного расстройства. Ты же знаешь, она любит присочинить. Но какой ей смысл сочинять, что у неё это было? Может, она хотела таким образом тебя поддержать, а получилось ровно наоборот. Мне давно пора вылечиться. Вон сколько лет прошло, а всё равно иногда кажется, что в голове у меня скачет тройка и все лошади тянут в разные стороны. Когда мне поставили диагноз, в моей жизни творился полный бардак. У меня не было денег, работы и моральной поддержки от семьи. В голове постоянно звучали голоса, от которых было трудно избавиться. Слава богу, что несмотря на мою болезнь, мой муж меня очень любит. Мы переехали в Калифорнию, потому что нам обоим хотелось добавить в жизнь немного приключений. Нам очень нравилось жить в нашем городке у моря, но резкие скачки в моем настроении никуда не исчезли. Однажды у меня случился приступ на рабочем месте в адвокатской конторе, и мне в очередной раз пришлось уволиться. Гарри меня поддерживал, но я чувствовала, что он не особенно рад этой ситуации. Деньги, которые я зарабатывала, были не лишними. Мы с Гарри в конце концов нашли психоаналитика и, который испытывал сочувствие к пациентам. После нашей третьей встречи он сказал мне так. Мне кажется, вам будет полезно некоторое время не работать. Приведите свою жизнь в порядок. Я выпишу вам новые, более эффективные таблетки. И еще, думаю, вам надо определить, кто вы есть за пределами вашей болезни. Вы, как личность, не ограничены биполярным аффективным расстройством. Но вы позволили болезни полностью захватить вашу жизнь и забыли о своей творческой, креативной части характера, которая делает вас уникальной. Странно, что вы заговорили о креативности, сказала я. Много лет назад у меня был талант писать, но после диагноза мой голос заглушили другие голоса. Я разучилась излагать мысли на бумаге. Поэтому можно сказать, что я не состоявшийся писатель. Не забывайте, что креативность может иметь самые разные выражения. Не исключено, что вы снова начнёте писать. В любом случае будьте открыты любой возможности роста. Кстати, мои пациенты зовут меня доктор творчества, улыбнусопсихиатр. Можете тоже называть меня так. Вначале мне было страшно думать Кто же я есть на самом деле? А если здесь вообще нечего искать? Я так долго жила с болезнью, что почти сроднилась с ней. Работы у меня не было, и я начала заниматься чем попало. Делала открытки, писала самодельные книжки, украшала дом. Мне нравился результат, и я поняла, что кое-что умею. Я подружилась с другими женщинами, у которых были схожие интересы, и наслаждалась теплом товарищества и братства. Они меня ценили и хвалили, и я снова почувствовала себя частью человечества. Я начала писать информационные письма жителям района, а потом, наработав необходимые навыки, перешла к коротким статьям. Много лет я испытывала неуверенность в себе и И стала выступать с лекциями на эту тему перед учениками средних школ. Оказалось, мне есть чем поделиться с миром. Потом мы с мужем переехали в Аригон. Новый доктор прописал мне ещё более современное лекарство, которое помогали концентрироваться. После того, как я начала писать, меня уже было не остановить. Как только появлялась хорошая идея, я тут же её записывала, то по потом развить в историю способную вдохновить людей. Некоторые истории были напечатаны, а значит, мне удалось осуществить свою мечту и стать настоящим писателем. Однажды во время прогулки муж спросил меня: "Как ты думаешь, ты победила свою болезнь?" Я не смогла ответить сразу. Не уверена, что болезнь ушла, но мне удалось преодолеть много препятствий. И я стала тем человеком, которым мне суждено было стать. Я поняла, что не обязана постоянно сражаться с моим диагнозом. Я просто живу от одного дня к другому. Самое здоровое решение моей проблемы всегда находиться в настоящем. Это лучший способ для человека прожить свою жизнь. В воскресной школе нам рассказывали, как Иисус говорил своим ученикам: "Мужайтесь, я победил мир". Примечание: Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Конец примечания. Мне кажется, что если Господь уже победил мир, то мне нет смысла особо напрягаться, чтобы победить биполярное аффективное расстройство. Возможно, я не смогу полностью излечиться, как это произошло с моей подругой, по её словам. Но это не значит, что болезнь должна отравить всё моё существование. Я могу жить со своей болезнью, если меня окружают любящие люди, и я принимаю хорошее лекарство. А мой рыцарь на белом коне уже со мной. С тех пор, как Гарри увез меня на западное побережье, моя жизнь становится все лучше и лучше. Джилл Дэйвис